670 год. Предкавказье. Зимние месяцы. Михархан. Никак не привыкну к тому, что здесь Новый год празднуют весной. То есть год начинается в марте месяца. Думал, что только в Римской империи так. Оказалось, нет. У кочевников январь и февраль – последние месяца года. Мысль степного народа верная. Весной просыпается природа, а значит наступает новая жизнь. Не просто к этому привыкнуть, но можно. Зимний период в Причерноморье и Предкавказье длится пару месяцев. Порой температура может опускаться до минус 20 градусов, но не часто. Как я смог убедиться, авары готовятся к зиме. Они заготавливают сено в начале осени и складируют его в разных местах, куда подойдут на зимовку. Я не успел захватить процесс заготовки, но узнал, что этим занимаются женщины и рабы. Бравые воины такими вещами не занимаются. Дело воинов — война. То есть защита орды от разных недоброжелателей. Ну или набеги на другие территории. Мне стало интересно, чем таким заготавливают сено? Оказалось, серпом. Представляю, какой это тяжкий труд. Интересно, когда изобрели косу в моем мире из прошлой жизни? Не скажу, так как никогда таким вопросом не задавался. Наступит лето. Обязательно заставлю кузнецов изготовить косы. Сейчас их в Орде четверо. Двое имелись в наличии, двоих привез я. Но этого мало. Будет возможность, обязательно выдерну еще. Орда откочевала на юго-запад своих земель, чуть западнее аула бжедугов, хотя их чаще называют черкесами. Они не кочуют. Есть даже достаточно большой аул. Мужчины черкесов входят в состав войска моего отчима. Именно их родичи и охотников подарили мне котят леопарда. В нашей орде их немного, от силы 500 воинов наберется, плюс женщины и дети. Живут почти у самой границы с Римской империей. У них свой бей, но подчиняется черпанхану. В общем, орда остановилась в этих местах на зимовку. После того, как я вернулся в Орду, сразу взялся за боевую подготовку личных нукеров, а их осталось две сотни. Но Чорпан Хан объявил в своей Орде, кто желает из молодых воинов от 16 зим до 22 могут вступить в третью сотню личной охраны наследника. беспокоиться Беспокоится отчим, кабы со мной ничего не случилось. Короче, начал активно тренировать воинов, чем привел в некое удивление всех членов Орды. В первые недели ходили как в театр, смотрели представления, а потом привыкли. Я даже в те дни покрасовался фланкировкой сабель. Что интересно, мои новые руки позволяют так быстро вертеть саблями, что появляется оптический обман. То есть зрители видят некие вращающиеся диски. Прикольно. Мне понравилось. Но часто таких представлений не устраивал. В первые дни, когда подарили котят, я заставил изготовить кожаные соски. По типу мелких бурдюков. Котят поил козьим молоком. Никого к ним не подпускал, да и сейчас не подпускаю. Ибо нехрен. Леопарды должны знать только меня. Активно их дрессирую. Так вот, первые недели приходилось кормить котят по четыре раза в день, а через месяц стал прикармливать их мясом. Но баранину, говядину и конину не давал, чтобы подрастающие котята потом не облизывались на домашних животных. Даже зубрятину не давал. Да-да, есть в стадах у орды настоящие зубры. Откуда взялись, не знаю, спрашивать не стал. Михар наверняка знал, а мне невместно вопросы такие задавать, чтобы не вызвать непонимание соплеменников. Для подкормки котят в степи животных хватает. Помимо птицы разной, которую притаскивают котятам полуживую, а они потом играют, изображая из себя хищников, есть интересная забава. Воины на полном скаку догоняют зайца, свешиваются с седла и подхватывают за уши. Приносят мне. Чтобы заяц не убежал, ломают ему задние лапы. За такими инвалидными зайчиками котики и кошечка охотятся. Я тоже увлекся забавой ловить зайца или лесу на полном скаку. Не просто я вам скажу, но постепенно втянулся, стало получаться. Спят котята со мной в постели. Ну а что, я им и за мамку, и за папку в одном лице. В первые недели моего пребывания в Орде произошел интересный случай со мной. Местный шаман решил провести обряд на проверку злых духов. Дескать, от римлян могли вселиться. Я сопротивляться не стал. Надо, значит, надо. Шаман Тимур сам выглядел, как злой дух, в моем понимании. Весь увешан какими-то веревочками с привязанными косточками и камешками. На голове такая же шапка. В смысле, с веревочками и узелками. Ордынцы воспринимают его серьезно, даже побаиваются, кроме моего отчима, Чорпанхана. «Отчим резкий, мужик. Может и шаману голову срубить в порыве гнева. В общем, привел меня Тимур в свою юрту». Она всегда стоит на краю кочевья, где расположилась вся Орда. Я вошел внутрь. Шаман указал на круг, выложенный разными камешками. «Садись в центр, лицом к знакам духа синего неба. За спиной у тебя знаки Матери-Земли, а по бокам духи предков», — велел мне шаман. Я сел, куда мне указали, скрестив ноги. «Сам порой так сажусь, чтобы провести медитацию». Этому научен еще с прошлой жизни. Пей, — велел шаман, подавая в глиняной пиале какое-то пойло. Я спорить не стал. Выпил большими глотками, морщась от мерзкого вкуса. Видят боги, это пойло — редкостная дрянь. Даже не знаю, с чем сравнить. Такое впечатление, что настойка на мухоморах. Шаман поджег в глиняных чашках смеси трав, которые начали дымить, заполняя юрту дымовой завесой. Сам шаман... Взял бубен, начал ритуальную пляску. При этом он завывал, бубнил какие-то молитвы или призывы. Я не разобрал его слов. Скорее, какие-то гортанные звуки. А я почувствовал, что постепенно начинаю впадать в забытье. Похоже, мне дали что-то галлюциногенное. Последней мыслью было то, что шаман опоил меня каким-то природным наркотиком. Я вырубился. Точнее, мое сознание улетело в какое-то пространство. Здесь ко мне подошел леопард, заговорил со мной вполне человеческим голосом, а крас леопарда бледноватый. Позже я не смог вспомнить, о чем был разговор. Помню только начало и конец диалога. «Кто ты?» — спросил я зверя и захихикал от того, что разговариваю с животным. «Дух синего неба!» — ответил леопард. «Почему я вижу леопарда?» — вновь спросил я. Так тебе удобнее воспринимать меня, потому что суть твоя — хищник, — ответил Дух Неба. Дальнейший разговор почему-то выпал из памяти. А может, так задумал Дух Неба. Потом я стал видеть каких-то воинов, явно в аварских доспехах. Они что-то говорили, я отвечал. Делай то, что должен. Твой народ может раствориться под натиском врагов. У Хазар скоро придет к власти сильный Каган. Не теряй время. Поглоти этот народ!» — давал наставление Дух Неба. «Сколько у меня времени?» — спросил я. «Пять-шесть зим. Готов воинов. Нападай сам. Заведи друзей и союзников!» — говорил Дух. «Как мне спросить совета у тебя, если вдруг что-то не пойму сам?» — успел я задать еще вопрос. Ты можешь отправлять в небо свой разум, я это знаю. Призови меня, я появлюсь и дам совет, если ты сам не сможешь справиться. Я знаю, кто ты на самом деле. Буду приходить в твоих снах, если будет на то воля моя, чтобы помешать влиянию того, что в твоей голове, заявил на прощание дух неба. Леопард растворился, как бы растаял. Мое сознание продолжало оставаться в пустоте. Очнулся я от того, что кто-то вливает мне в рот жидкость. Я закашлялся и открыл глаза. Возле меня сидел шаман. Он вливал мне в рот какую-то кисловатую жидкость. Я лежал на лежанке. Всю свою атрибутику колдовства, а по-другому я действия шамана назвать не могу, Тимур убрал. Даже дым в юрте развеялся. Чувствовал я себя, будто пьянствовал неделю, опустошенным и с больной головой. — Пей. Это поможет снять головные боли. А потом поспи. Тебе надо отдохнуть, — заботливо произнес шаман. — Ну что, старик, услышал духов? — спросил я. — Ты видел духа синего неба? — вместо ответа спросил шаман. — Не знаю. Я видел леопарда. Он говорил со мной, только не помню о чем ответил я. Я понял. А еще я услышал духов, но об этом расскажу хану, ответил шаман. Я допил кисловатая пойло, меня сразу потянуло в сон. Я отвернулся от шамана на другой бок и уснул. Проснулся я в своей юрте. Рядом со мной спят котики и кошечка. Что-то видят во сне, рыкают иногда, даже лапками во сне дергают. После того ритуала я взялся плотнее за боевую подготовку аварских воинов. Как и говорил, первое время занимался со своими нукерами. Третью сотню мне набрали из молодых бойцов. Оно и к лучшему. Молодых легче научить, чем переучивать ветеранов. Я заметил, что отношение в Варде ко мне изменилось. Даже не знаю, как точнее сказать. Вроде почитание ко мне стали проявлять, будто я стал каким-то особенным. Когда проходил по лагерю кочевья, простые воины склоняли головы, как и женщины. А рабы вообще падали на колени. Странно все это. Черпан-хан стал приглашать меня на советы, где собирались беки. Так здесь называют людей с более высоким положением в обществе. Что-то вроде бояр или дворян. Местная аристократия, в общем. Мои котята уже вовсю ходили за мной. Мелким леопардом идет третий месяц, до размера собаки они еще не доросли, но подозревая, что через полгода не уступят местным пастушьим псам. А таковые есть в Орде. Правда, собаками занимаются в основном пастухи, чтобы охранять животных от волков и прочих хищников, которых в степи хватает. Порода псов очень похожа на кавказскую овчарку, которых я не раз видел в прошлой жизни. Но сейчас не о собаках. На собраниях, куда собирал хан своих беков, я больше молчал, хотя порой мне давали слово. Думаю, что хан начал готовить меня к правлению ордой. На такие собрания я ходил со своими котиками. А куда деваться, если они везде за мной таскаются? Котятам сшили ошейники из бараньей кожи, украсив их серебряными накладками. Своим котятам я дал клички. Нав, ниф и нуф. Наф и ниф, самцы. А Нуф – кошечка. Смешно, наверное, но на тот момент мне ничего другого в голову не пришло. Понимаю, что так звали поросят в сказках, которые мне читала бабушка в прошлой жизни. Но авары такой сказки не знают, так что смеха клички леопардов ни у кого не вызывали. На собраниях я садился по правую руку от хана. Котята всегда ложились передо мной. Только Нуф занимала место между мной и отчимом. С левой стороны от хана всегда садился его родственник, темник Сурукатбек. Вспоминается, что разок один из беков, темник Саратан, хотел погладить Нафа, но тот зашипел, оскалился, обнажив клыки и оцарапал руку темника. Саратан выругался, что вызвало смех у всех присутствующих. А не хрен трогать котят. Все в орде знают, что я запрещаю гладить котят. — А вот Нуф разрешает Хану гладить ее. — Могу погладить, — спросил как-то Чорпан-Хан. Я кивнул, но прежде прижал голову кошечки своей рукой. Хан дал понюхать Нуф свою руку, потом начал гладить. Она сначала зашипела, но потом успокоилась. С той поры стала ложиться между мной и Ханом. Толкнет его в бедро лапой, типа требует, чтобы он поглаживал ее. А вот нав и Ниф, в отличие от Кошки, не подпускали к себе никого, кроме меня. На одном из таких совещаний разговор зашел по двум вопросам. Первым заговорил темник Саратанбек. «Каган Рустан-Хан собирает большое войско для летнего похода на франков. Нам бы не помешало принять в таком походе участие. Пора наши клинки обогреть кровью врагов, а заодно взять трофеи». — Воины будут довольны, когда привезут серебро и золото из похода. Будет чем порадовать свои семьи, — поднял вопрос будущего похода один из полководцев Орды. Чорпан-хан дал всем высказаться по такому вопросу. — В основном беки не возражали. Высказал сомнение только Сагат-бей. — Кто останется прикрыть наши семьи от набега Хазар? — Неразумно будет отправлять все войско в поход. Враги могут воспользоваться нашим отсутствием. Задал вполне правильный вопрос глава черкесского племени, которая входила в Орду. «Воины должны воевать, иначе обленятся. К тому же мы совсем перестали ходить в набеги. Нас могут посчитать слабыми!» Начал горячиться Саратан, а Балмир и Сурукат его поддержали. «Франки не овцы. Они тоже умеют воевать. Тем более они союзники Рима. Сколько воинов вернется назад с трофеями?» «Рустам хан обязательно сунет нас в первые ряды, где мы потеряем треть, если не половину войска», высказался темник Акшинбек, хотя был не против похода. Я чаще молчал, вникая в суть управления Ордой, но в этот раз решил высказаться. Тронул рукой бедро Черпан хана, как бы спрашивая возможность сказать. Отчим посмотрел на меня и кивнул, давая свое согласие. «У нас неполные тумены». Когда, уважаемые беки, вы отдавали мне по одному кюгану, ворчали, что воинов у вас в туменах маловато. Постоянные стычки с хазарами сокращают наше войско, а пополнение происходит медленно. Чтобы воины в походах гибли реже, их следует учить. Нам нужна тяжелая конница, а также следует менять тактику сражений, иначе мы ослабнем настолько, что другая орда сделает набег. «И разорит нас», — начал я высказывать свое мнение. Но меня резко перебил Саратан Бек. Нет, он не выказал неуважения, но, видимо, считал, что молодой хан не имеет достаточного опыта, чтобы высказываться по поводу сражений. «Какой толк в том, что твои нукеры занимаются тем, что целыми днями машут учебными саблями и лупят друг друга железными палками?» — обратился ко мне Саратан. «Повышают свое мастерство». — Как ты говоришь, Бег, чтобы не обленились. Те кюганы, что вы мне передали, тоже будут повышать боевую подготовку. А еще я планирую одну тысячу воинов сделать тяжелой кавалерией. — Надеюсь, к весне у меня все получится, — спокойно ответил я. Средства у меня имелись. Теодор приходил к нам в Орду три раза, привез вооружение, железо. А главное — золото и серебро, что обещали мне жрецы. Теодор передал, что в феврале нам следует выехать на границу с княжеством само, где мы сможем забрать табун в тысячу голов достаточно крепких коней, которые вполне подойдут для тяжелой кавалерии. Большинство воинов-ветераны. Им не требуется пустое занятие, чтобы махать саблей. В боях приобретается опыт. Там же учатся новички, не согласился со мной Саратан Бек. Я не видел смысла в этом споре. Если военачальник не понимает очевидного, то это проблема для его подчиненных. Такого полководца надо менять, чтобы не угробил своих бойцов. Я не знаю, как воюет Саратан, может он очень неплох, но людей он терял в стычках с хазарами. Я не высказываюсь против похода. Хочу сказать, что к походу следует готовиться и отработать новую тактику. «А это будет сделать проще, чтобы усмирить Хазар», — ответил я, тем самым задел второй вопрос, который хотели обсудить на этом собрании. «Михархан правильно говорит. Нам следует усмирить Хазар. Они все чаще делают набеги на нашей земли», — высказался Акшинбек, так как именно его тумен нес патрулирование на границе с Хазарами. «Я снова прикоснулся к ноге Хана, чтобы он дал мне слово». Кан кивнул в очередной раз. Для большого похода требуется, чтобы у каждого воина имелось по две заводные лошади, на которых воины будут делать стремительные переходы. Боевой конь должен быть всегда налегке, чтобы с марша вступить в бой, если встретится вражье войско. Построение перед сражением устарело, нужна новая тактика. Нельзя давать врагу подготовиться к бою. Его следует бить быстро и решительно. А в данном случае все команды мы будем получать от Большого Кагана Рустам Хана. Зависеть от его устаревших понятий глупо. Я считаю, что следует проверить свои силы на хазарах, высказался я. В этот раз со мной согласились почти все, кроме Саратан Бека. Он из народа обров, ну или Авар. Саратан привык к старой тактике, которая не раз приносила победу. Вот только Аварский Каганат... «Уже не тот. Он теряет свою мощь и непобедимость». Наконец, выслушав всех своих беков, Чорпан-хан подвел итог. «Хазары сейчас между собой разобщены. Они ссорятся. Даже порой нападают друг на друга. Но у них обязательно появится хан, который всех объединит и направит против нас. Михар и Акшин правы». Пора прижать Хазар. Сын, когда твои воины будут готовы? спросил меня Хан. К весне. Я полностью вооружу тяжелую конницу и смогу их потренировать. Отработаю тактику летучих отрядов из легкой конницы. Мне нужны кузнечные мастера, чтобы изготовить тяжелые пики и броню для лошадей, в которую оденем коней тяжелой конницы, ответил я. Сурокат. Через несколько недель. Мы уйдем с Михаром к Сурухайхану. Пора выбрать невесту моему сыну. Заодно пригоним табун лошадей, которые передадут нам славяне. Они таким способом выплачивают долг моему сыну. С началом весны я дам возможность сыну проявить себя. По большому походу я приму решение. Но ближе к началу лета... Объявил свое решение хан Орды Пшизы. Черпан-хан отпустил Беков, а меня оставил. Минут пять он наглаживал бок кошечки Нуф, прежде чем вновь заговорил. — Сын, хорошо готовься к своему первому походу. Ты должен показать всем, что достоин быть наследником Орды, — поэтически по-отечески произнес хан. — Я буду готов, Эмен, — коротко ответил я.